Фиалки ранней бросил я упрёк. Лукавая крадёт свой запах сладкий Из уст твоих. И каждый лепесток свой бархат У тебя берёт украдкой. У лилии белезна твоей руки, Твой тёмный волос в почках маё рано, У белой розы цвет, щеки У красной розы твой огонь румяный, У третьей розы белый, точно снег, И красный, как заря, твое дыхание. Но дерзкий вор возмездия не избег, Его червяк съедает в наказание. Каких цветов в саду весеннем нет, И все крадут, твой запах или цвет.